74. Дома Лила дала волю, владевшему ей возбуждению. Нунция встретила нас с заметным чувством облегчения, но настроена была сурово. Она пожаловалась, что всю ночь глаз не сомкнула. Ей все чудилось, что по дому кто-то ходит, не то призраки, не то воры. Лила кинулась ее обнимать, но мать чуть ли не грубо ее оттолкнула. Хорошо повеселилась? Спросила она. Отлично, нам надо все поменять. Что ты еще выдумала? «Вот по размыслю, тогда и скажу», — засмеялась Лила. «Лучше мужу скажи», — возразила ей Нунция неожиданно злобным тоном. Дочь посмотрела на нее с удивлением, и в этом удивлении читалось сочувствие и даже некоторая теплота, как будто совет матери показался ей вполне уместным и необходимым. «Конечно», — ответила она и пошла к себе в комнату, а потом заперлась в ванной. Она долго оттуда не выходила, — потом появилась по-прежнему в одном белье и сделала мне знак зайти к ней в спальню. Скрепя сердце, я последовала за ней. Она уставилась на меня лихорадочным взглядом и выпалила. «Я хочу учиться. Хочу знать все, что знает он. Так он учится в университете. Там сложные предметы. Я хочу читать те же книги, которые читает он. Хочу точно понимать его мысли». Я хочу учиться не ради университета, а ради него». «Лила, не сходи с ума. Мы договорились, что ты встретишься с ним один раз, и на этом все кончится. Что на тебя нашло? Успокойся. Стефана вот-вот приедет». «Как, по-твоему, если я буду стараться изо всех сил, я пойму то, чему его учат?» Это было уже слишком. В этот миг мне со всей очевидностью явилось то, что я знала и так, но скрывала от самой себя. Отныне. Лила, как и я, видела в Нину единственного спасителя. Она захватила мою веру в него и присвоила ее. Можно было не сомневаться. Она сметет со своего пути все препоны и дойдет до цели. «Нет», — категорично ответила я, — «это трудно, а ты слишком отстала. Газет не читаешь, понятия не имеешь, кто у нас в правительстве. Ты даже не знаешь, как зовут мэра Неаполя». «А ты знаешь?» «Нет». «А он думает, что знаешь». Я тебе уже говорила, он очень тебя уважает. Я почувствовала, что краснею. Я стараюсь, учусь, а если чего-то не знаю, притворяюсь, что я в курсе. Даже притворяясь, можно многому научиться. Ты мне поможешь? Нет, ни за что. И вообще прекрати это все. Оставь Нину в покое. Он и так сказал, что из-за тебя собирается бросить университет. Ничего он не бросит. Он создан для учебы. В конце концов, есть куча вещей, которых он не знает и если я про это прочитаю, то смогу ему подсказать. Я хочу быть ему полезной. Я все должна изменить Лену и как можно скорее. «Ты замужем!» — взорвалась я. «Выбрось его из головы. Ты ему не пара». «А кто пара?» «Надя», — сказала я, чтобы сделать ей больно. «Он бросил ее ради меня». «Так значит, у вас все прекрасно?» «Я не желаю больше тебя слушать. Вы оба сошли с ума. Делайте, что хотите». Вне себя от досады я ушла в свою коморку.